Глава 35. Шёпот Дэггара. Заключанный, ты сказал, что здесь будет поселение. Офицер корпорации в чине капитана с раздражением смотрел на меня, сквозь забрало шлема. Вас всего трое. Как ты собираешься защищать Сфоттер и одновременно охотиться? Капитан, мы справимся, будь уверен. Ты считаешь, что элитный статус даётся всем желающим? Слушай меня внимательно, элита. Ты заявила о селении элитного ранга. Значит, с вас при следующем посещении патруля полагается не меньше 10 оранжевых капсул или их эквивалента в сотне жёлтых. Не соберёте в срок лишитесь всех скидок на товары. Я понятно объяснил? Более чем капитан. Ответил я, а мысленно представил, как всаживаю из болтера в лоб этого напыщенного индюка один болт за другим. Никто не давал этому офицеру права решать, сколько мы должны добывать. И скидка давалась не им, а майорам. Вы. Но этот урод решил покачать права и вполне мог осуществить свою угрозу. Обычный произвол, иначе не назовёшь. Плевать, справимся. Главное, чтобы нам никто не мешал. С футтер, здоровенную тумбу, в 2 м высотой и в метр в диаметре, установили в шатре, который пришлось приобрести у лаборанта-торговца. Попутно пришлось восполнить внаручи заряд блокатора. Капитан хотел убедиться, что приборы исправны. Теперь вновь страдать головными болями в ближайшие одну большую и две малых ночи. Но ну, до да это как-нибудь переживём. Меня сейчас беспокоило другое. Как поведёт себя псевдомеханический протез, когда на небосводе появится больше одной чёрной звезды? Угроза стать киборгом не шуточная, и никто не знает, как можно избежать перерождения. Командир Чева приюнал Спросил Виктор вместе со мной, глядя вслед удаляющемуся патрулю. «Думаю, как будем охотиться на оранжевых мутов?» Ляпнул я первое, что пришло на ум. «Болтер, конечно, легко прикончит и красного мутанта, но у них ведь и усиление на порядок выше. Мы с Галиной защищены от ментального воздействия оранжевого ранка, а вот тебе придется сидеть в засаде, где-нибудь на границе зоны прикрывать нас. Думаешь, Сан не станет нам помогать в охоте?» «Виктор, у аборигенов табу на бессмысленные убийства. Впрочем, надо спросить нашего друга. Вдруг эта Мао разрешила ему убивать зверушек?» «Да, насчет этого...» Тут же оживился Виктор. «Мы с мелкой сходим на охоту. Через час, думаю, уже вернемся. Галина просила, чтобы я научил ее стрелять из-за гломета четвертого поколения. Осторожнее будьте», — ответил я, про себя улыбнувшись. «Молодец, девчонка!» Получив личное пользование мощное оружие, тут же пожелала его опробовать. «Да, не забывайте, скоро большая ночь!» Сан с Дракотом пришли минут через пятнадцать после отбытия корпов. К этому времени в лагере остался только я, сидящий на дереве. Питомец, в который раз за сегодня попросивший меня прощения, тут же отправился спать. А краснокожий, принесший с собой довольно упитанную тушу голубого мутанта, почти сразу завел разговор. Аудрей, пора твоему зверю вкусить оранжевого мяса. Так он немного быстрее пойдёт на поправку. Да, я уже думал об этом. Слушай, мне показалось, или ты действительно не доверяешь приёмным детям? Эмао говорит, чтобы мы держались от старых приёмных детей подальше. Слишком опасно, за ними идёт охота. Ты сегодня отдал им больную, это хорошо. Эмао довольна. Слушай, а как ты общаешься со своей Мао? Слышишь голоса? «Ха-ха-ха! <смех> Она подаёт знаки, которые надо уметь видеть!» Рассмеялся Сан. Затем развёл руки и заговорил уже серьёзно. «Старшие, младшие, перворождённые, вода, деревья, земля. Всё это, Мао. Вы пришли слепы, не видите того, что происходит у вас под носом». «Да-да, слышал я уже эту сказку. Так что, поможешь нам с охотой на мутантов?» «Я буду наблюдать за вами». Если потребуется, окажу помощь, но убивать братьев не буду, только старших ради возможности покинуть Мао и отомстить. И что, рука поднимется на брата? спросил я. Так надо, Санн нахмурился. Аудрей, ты ведь не убиваешь просто так, я знаю. Совсем младших братьев не трогай, только тех, с кем с трудом можешь справиться. А ведь чужаки бьют всех без разбора. Поэтому Мао приняла тебя. Думаю, она поможет и с частицей чёрного догара в твоей руке. Скоро большая ночь, и ты поймёшь, чем опасен враг. Надеюсь, не только пойму, но и справлюсь, едва слышно произнёс я. Может и к лучшему, что блокатор опять попал в мою кровь. Командир-то уверен в необходимости подобных мер, уточнил Виктор, при этом всё же забирая шайтан. Да, к большой ночи мы готовились основательно. жёстко зафиксировали мою левую руку и брали подальше всё оружие. Более того, Санн обещал постоянно находиться рядом и в случае моего перерождения тюкнуть своим топором пару раз по голове киборга. Уверен, ты просто не сталкивался с мехом мутантами, это реально опасные существа. Им только головы рубить и уничтожать нейросеть. И то может получиться так, что вновь восстанут. Да понял, я понял, не нагнетай. Усмехнулся Егерь. Лучше скажи, оставляем Галине гломят четвёртого класса или ей ещё рано соваться в жёлтую зону? По-хорошему, нам всем пора уже в оранжевую лесть, но я понимаю, что вы не готовы. Нужно раздобыть красный мутаген для тебя, и вам обоим получить элитный уровень. Кап через 5 минут я отключусь, прозвучал в голове голос из кино. Надеюсь, когда произойдёт активация, и ты, и я останемся прежними. К чёрту, ответил я и, поймав недоумённый взгляд земляка, подмигнул. К чёрту говорю панику. Прорвёмся. Эх, жаль, нет возможности изучить карту. Нужно найти место, где оранжевая зона стыкуется с зелёной. Потому что лезть в жёлтую, не опасаясь за свою жизнь, даже я не рискну. Но это дело простое. Можем расспросить Чингачгук, а он точно должен знать такие места. Можем. Голос Виктора начал стремительно удаляться, словно между нами резко увеличилось расстояние. А затем навалился он. Шёпот. Стремительно нарастающий шелест листвы, за считанные секунды превратившийся в шум ураганного ветра, напрочь отрезавшего от меня все остальные звуки. Я выругался, совершенно не услышав своего голоса. «Черт, неужели началась?» Словно в подтверждение левое предплечье пронзило судорогой, словно меня ударило мощным разрядом тока. Боль на миг отрезвила меня. Я успел услышать свой голос, выкрикнувший. Виктор приготовился к походу на что-то твёрдое вклинилось между моими челюстями, и я краем сознания поблагодарил егеря. Молодец, успел. Затем шум окончательно поглотил меня, вырвав из привычного восприятия мира лишь боль, распространившаяся по всей нервной системе удерживала меня в сознании. Шум и боль, два воина, схлестнувшиеся не на жизнь, а на смерть. Ради чего? обладанием моим телом, разумом. Мысли бешеным хороводом неслись в голове вместе с завывающим в ушах ураганом. Осознавать себя в таком состоянии было просто невозможно. Я словно мошка, попавшая в речной водоворот, пытался противостоять какой-то невероятно мощной стихии, совершенно не понимая, как мне с ней бороться. Угасающий разум цеплялся за боль, за обрывки размытых мыслей, за гул Слух, единственный из органов чувств, продолжавший работать, был проводником шума в мозг, в кости и ещё глубже, в саму суть того, что являлось мной. Казалось, скоро он поглотит меня окончательно и растворит в себе. Не знаю как и какими совершенно необъяснимыми величинами, но постепенно я начал выкарабкиваться из этого безумного водоворота. Нагулой воли и каким-то безумным желанием так и вырывался из плена шумовой завесы. практически размазавшей меня в ничто. Боль мой союзник. Словно убедившись, что мне стало легче, тоже начала отступать. Вернулось осознание себя как личности. Шум отступил ещё больше. Я уже приготовился одним рывком вернуть себя в реальность, когда шёпот обрёл смысл. Не допустить прорыва, звучал в голове механический голос. Заблокировать, держать периметр, нарастить мощь, уничтожить вражеских юнитов. Вторил ему такой же неживой голос. Ограничить агентов влияния. Ограничить агентов влияния. Ограничить влияние. 2 3 4. Эти голоса множились, переплетались, повторяя раз за разом какие-то команды на разных языках, словно десятки сошедших с ума компьютеров транслируют в пространство установленные в них директивы. И два ко мне пришло понимание, что такой шум на самом деле как наваждение вновь попыталось навалиться на меня, проработить Сломать сознание жалкой букашки. Поздно. В момент просветления я осознал происходящее. И теперь воспринимал шум не иначе, как сотни одновременно звучащих голосов. Мой мозг сам нашёл выход из сложившейся ситуации, выстроив ментальную стену невосприятия. Минута, может две. И органы чувств до этого, пошедшие в разнос, окончательно успокоились. «Сука!» Прохрепел я надорванным горлом. выплевывая зажжатый зубами кусок то ли кожи, то ли упругого пластика. Похоже, я изрядно поорал за последнее время. Минуты, а может быть, и часы. То я уже в печень через селезёнку. Воды. Че он там кукарекает? Раздался за спиной голос Виктора. Я только сейчас почувствовал, что меня крепко удерживают чем-то, похожим на ремни. Не знаю, может, пить хочет. Передо мной появилось лицо Галины. Ой, У него взгляд нормальный стал. Воды дай, вновь потребовал я. И верёвки ослабьте, а то дышать трудно. Грёбаные ёжики, командир, неужто акклимался, растерянно прозвучало за спиной. Ты не кукарекай, а верёвки ослабь, передразнил я егеря. Это у Дрейда. К нашей занимательной беседе присоединился Сан. Я больше не чувствую присутствия чёрного тагара так близко. Приёмный сын победил. Молодец, сильный. У врага сегодня была неудачная охота. Где кто-нибудь даст воды? Моё терпение уже было на исходе. Мало того, что связали, так ещё и всякую чушь несут, совершенно игнорируя мои слова. Неужели я буянил? По ощущению, что мне пришлось только что испытать, скорее валялся, хрипя от боли. Командир-то это, извини. Уж боль на тебя корёжило последние несколько часов, думали, переломаешься весь. Галина, да хватит возиться. Вот она эта бутыль. Потом развяжешь. Большая ночь закончилась, спросил я после того, как сделал десяток маленьких глотков. Ещё 2 часа ждать, устало произнёс Егер. Сан, ты же говорил, что командира будет трясти до самого конца, а он вот уже отчухался. Странно это, отозвался Бориген. Наверное, аудрой сильной, очень сильной. Если чёрный тагар сдался, Трах тебе в дог, прозвучал рыкающий голос дракота. Питомец, приблизившись нетвёрдой походкой, ткнулся мордой в мою грудь. Жив. Живой, но второй раз я подобную пытку, если и выдержу, то кукухой точно тронусь. Я помогал тебе, прозвучало у меня в голове. Знаю, что тебе пришлось испытать. Ты сильный, как золотой брат, только они могут сопротивляться шёпоту врага. Амаурада, что чёрный даггар потерпел поражение. «А уж я-то как рад!» – пронеслось в моей голове. И не потому, что я справился с шумом, оставшись самим собой. Моя радость заключалась в другом. Те несколько минут, во время которых я внятно различал голоса, дали мне столько информации о зоне А1, сколько я не получил за все время, пока нахожусь здесь. Правда, теперь к моим знаниям добавился груз ответственности. Пока на уровне домыслов, но я начал понимать, что представляет собой аномалия. Кто такие Мао, Чёрный доггар и какую функцию выполняет последний? Говорить об этом с кем-либо, и тем более делиться полученными знаниями ни за что. Слишком опасно делиться подобным, даже с самыми близкими. Разве что Дракот может прочесть мои мысли. "Командир, о чём задумался?" спросила Галина, усаживаясь рядом. «От тщетности бытия, Галя, от тщетности бытия», — тихо произнёс я. «Временный лагерь приёмных детей. Красная зона». «Саян, ты уверен, что эта дама случайно попала в лапы нашего героя?» Старший с прищуром смотрел на спящую вольную. «Командир, ты хочешь сказать, что её разыграли в тёмную?» «Слишком сложно. Что она, что наш, как ты выразился, герой. Вы бы могли погибнуть много раз». Здоровая паранойя ещё никому не вредила, но в данном случае неуместна. Пилот, обладающий мутацией золотого ранга. Ты серьёзно веришь в это? Сколько за последние сто лет убили высших мутантов? Тысячу? Две? И какой процент из убитых на счету у простых заключённых? Десятка четыре, не больше. А теперь посчитай, какова вероятность, что Корпы упустили такого пилота? Впрочем, можешь не напрягаться, я тебе и так скажу. Ноль целых хрен десятых. «Так что, в расход эту кралю?» – спросил боец, до этого молча сидевший на рюкзаке, прислонившись спиной к дереву. «Координаты посадки я узнал. Пароли тоже. У нас даже соответствующая шприц-капсула есть для достоверности». «Вот и эту капсулу и вколем». Продолжая хмуриться, проворчал командир приёмных. «Анвар, никого устранять не надо. Начинай потихоньку воздействовать на разум вольный. Нам пригодится послушная девочка. Возможно, даже более послушная, чем наш герой».